Семь лет назад, недалеко от Кандагара, он вместе с пятью солдатами и подполковником из штаба дивизии был атакован полусотней духов, бились до последнего. Четверо ребят погибли, один тяжело ранен. Затем ранили и Сашу. От нестерпимой боли он потерял сознание, а когда очнулся, то уже отдыхал в контролируемом маджахедами горном кишлаке. привязанный за ноги к вбитому в стену крюку, с кольцом и со связанными за спиной руками. Рядом находился подполковник, весь испуганный и бледный. Во время перестрелки с духами он спрятался в горную расщелину, и там, дрожат страха за свою жирную кабинетную задницу, дожидался, пока его не найдут и не захватят войны Ислама. А когда уже в плену, На глазах у молоденького лейтенанта подполковник принялся спасать свою шкуру, ползать на коленях перед бородатыми джигитами, целовать их обувь и бодро отвечать на все задаваемые ему вопросы, в том числе и секретного содержания. Саша Саблин едва смог себя сдержать, чтобы не завыть от злобы и беспомощности повлиять на события. Спасло положение то, что внезапно послышались выстрелы. Духи, бросив беззащитных русских пленных, поспешили вместе с автоматами туда, где уже вооруженные русские солдаты из дшб вошли в кишлак. И теперь поливали стальным огнем все, что могло передвигаться, а, следовательно, оказать сопротивление. Лейтенант Саблин и подполковник Крылов находились в душной глиняной мазанке, по всей видимости, специально приспособлены для содержания здесь пленных. Едва оставшись вдвоем, Саша предпринял попытку освободиться от связывающих руки веревок. Занятия акробатика еще в школьные годы оказались как нельзя кстати. С одиннадцатого раза ему удалось поднять кисти рук до уровня лопаток, выполнить хитрое движение головой, вывернуть суставы на сто восемьдесят градусов и сделать, казалось, невозможное. Связанные запястья оказались спереди. Затем зубами саблино распустил тугие узлы, после уже без суеты отвязал от левой ноги толстый капроновый шнур и поднялся с устланного грязной сырой соломой пола. Все это время дрожащий от страха крылов молча сидел в углу и выпущенными, как у жабы, глазами наблюдал за манипуляциями лейтенанта. А когда Саша встал, подполковник расплылся в довольной мине. Затем моментально стал серьезным и крикливым тоном, приказал. — Хорошо, солдат, я доложу вашему командованию о находчивости и профессиональной подготовке подчиненного, а теперь быстрее идите и помогите мне отвязаться. Саблин стоял в двух метрах от слизняка и с презрением смотрел на его ожидающую рожу. — Лейтенант, вы что, не слышали приказа? — Ну, пожалуйста, освободите меня от этих чертовых веревок. Все руки затекли, совсем уже не Едва не хныкал жирный подполковник. В этот момент дверь, вышибленная сильным ударом шнурованного спецназовского лотинка, провалилась внутрь мазанки. Упала на вонючую солому, и в проеме появился капитан ДТГТБ с автоматом наперевеса. Он моментально глядел помещение и сразу узнал своих. Но что-то в глазах стоящего перед связанным подполковником лейтенанта показалось ему странным и до удивления знакомым. И он понял, что именно. Такие уничтожающие взгляды дарят только подонкам и предателям Родины. Капитаном, своим неожиданным появлением, предотвратившим неизбежную расправу, был я. После того, как год нас с Сашей отправили в союз, а меня с подачей знакомого старшего офицера в главном управлении назначили начальником охраны Золотого ручья, я добился его перевода ко мне в подчинение. После истерзавшего нервы и здоровье Афганистана это тихое, неприметное местечко казалось настоящим раем на земле. С момента первого прозвучавшего выстрела с нашей стороны набралось уже трое серьезно раненых и четверо убитых при взрыве наблюдательных высших бойцов, но, к сожалению, это был не окончательный расклад. От гаража я бегом бросился в сторону ангара с вертолетом и увидел еще одну смерть. Она настигла одного из парней, занимающих оборону у КПП возле выбитых ворот. и пылающего черным дымом Урала. Глядя на истерзанного пулями молодого бойца, я почувствовал, как где-то внутри моей души закипает отчаянная злость. И в такой момент, когда здесь гибли ребята, я должен был садиться в вертолет и спасать какую-то чертову дискету. Я стоял на коленях возле лежащего на земле парня, и от бессилия едва не выл денис волошин последний раз посмотрел своими светло карими глазами на нависшие над золотым ручьем облака на его изможденном болью и отчаяннем лице чуть заметно дернулись мускулы зрачки повернулись в мою сторону с каким то умоляющим выражением впились мне в глаза а потом медленно и спокойно закатились И именно в этот момент у меня на поезде затрезвонил сотовый телефон. Не веря своим ушам, я резко схватил трубку и включил линию связи. «Алло, кто это?» «Командир», — услышал я незнакомый голос. «Ты еще не надумал сдаться?» «Очень зря». «Потому что единственный для тебя и твоих собак шанс вообще остаться живыми — это послушать моего совета». До сих пор были шутки, но терпение мое лопнуло. По уху резанул яростный крик. «Через две минуты я даю команду БТРам, и тогда вам конец. Ты меня хорошо понял, орел выщипанный? Две минуты, потом все». Падло. В трубке что-то щелкнуло, и связь пропала. В какой-то момент я уже понадеялся на чудо, пробежал пальцами по кнопкам, набирая номер главного управления КГБ. Но вместо щелчка соединения снова услышал режущие слух помехи. Капкан снова работал. Единственное, что я мог сделать в ответ, это грязная чана выматериться, снова пристегивая телефон к поясному ремню. Эта мразь смогла не только лишить нас всей связи. но и засунуть в нее свое поганое жало. Рядом со мной, прямо из воздуха, вдруг материализовалась крепкая фигура кромского В руке генерала я заметил портативный компьютер, ноутбук, своим внешним видом очень напоминающий обычный дипломат. Безразличным взглядом он посмотрел сначала на меня, затем на мертвого Волошина, потом снова на меня и, наконец, заговорил. — Идемте, майор. У нас очень мало времени. Вы подготовили вертолет? Генерал перевел тяжелое дыхание. Я отрицательно покачал головой и покосился на заляпанную вязкой кровью трубку мобильника. Кромской заметил. Звонили? Кто? Кто-то. И? Предлагают прекратить сопротивление и сдаться. Я презрительно сплюнул. Каменное лицо Крамского налилось кровью, губы задрожали. — Суки гребаные! — взорвался он, выставив вперед большой крепко сжатый кукиш. — Вот что им нужно! — генерал приподнял и тряхнул чемоданчиком. — Нечего здесь, дур, не валять! Быстрее к вертолету! И Крамской, мертвой хваткой, вцепившись в рукав, Буквально потащил меня в сторону, находящегося в двухстах метрах от нас ангара. При помощи электронного ключа я открыл автоматически двери, прошел к вертушке, стянул с нее невесомый оранжевый тент и залез в кабину. Рядом запрыгнул кромской. Я быстро осмотрел панель приборов, включил все необходимые для работы системы, запустил двигатель. Широкие лопасти главного винта дернулись, качнулись и начали раскручиваться, быстро набирая обороты. Спустя двадцать пять секунд они вошли в необходимый для взлета режим. «Готовы — Готовы? — спросил я у чекиста, внимательно наблюдавшего за моими уверенными действиями и прижимающего к груди хрупкий пластиковый чемоданчик. — Быстрее, майор! — Нетерпеливо бросил Камской и зачем-то огляделся по сторонам, будто хотел убедиться в отсутствии в чреве четырехместного Робинсона посторонних. С пульта дистанционного управления включил раздвижной механизм крыши ангара, и она с легким гудением разожлась в разные стороны. Шасси вертолета оторвались от гладкого пола, и вертушка, легко качнувшись, поднялась вверх. Мы зависли над крышей, я включил форсаж, развернул вертолет на север и увеличил обороты до максимума. Если Робинсон был бы машиной, то на уходящей под колесами дорожной ленте он непременно ставил бы черные следы от прокрутов. Твари, занявшие позиции вокруг периметра, явно не ожидали такого поворота событий. На минуту оторопев, они принялись отчаянно полить след уходящему вдаль вертолету. Я дергал штурвал то в одну, то в другую сторону, уходя от прицельного огня и ввергая в совершенно дикий мат сидящего рядом генерала, который, казалось, вообще бы удивлен тем, что в сторону Робинсона летели пули. Но он скакал на мягком сиденье, как мячик. Болтался то вправо, то влево и постоянно цеплялся за все, что подвернется под руку. Расстояние между стрекозой и засевшими в лесу камуфляжами стремительно увеличивалось. Краем глаза я успел заметить, как выехали из-за елей два зеленых БТРа и остановились в метрах в пятидесять от главных ворот.